Глава тридцать восьмая. Сава сидит в кресле у окна и смотрит в окно в полутьме. Погода на улице расшалилась, снаружи завывает ветер, а по стеклу барабанят капли дождя. Я замираю на пороге и любуюсь его профилем. Вспоминаю вдруг, какими молодыми и мечтательными мы были раньше, и какими неожиданно стали почти четверть века спустя. Он чувствует мое приближение и поворачивает ко мне голову. В уголках глаз появились легкие морщины. Лоб пересекают полосы, которые углубляются, когда он хмурится. Я не хотела обсуждать это при Дунае, но что насчет Сергея? Он действительно умер? Спрашиваю я, чтобы прояснить все неясные моменты, а затем раз и навсегда закрыть эту историю для себя да потерял слишком много крови я стараюсь не слишком сожалеть об этом но я ведь не робот так что совсем безучастный не остаюсь хотя осознаю что он сам во всем виноват а что насчет арины Ее повязали у детского сада, когда она пришла за своим вторым сыном. Я хмурюсь, вспомнив вдруг вот эти нестыковки. А спустя полчаса знаю все, что произошло в жизни Арины за последние пять лет. Мне не до конца верится, что она вот так запросто отказалась от своего старшего сына, чтобы поехать за Сергеем, когда его перевели в одну из тюрем в далекой Сибири. Ведь я прекрасно видела, когда приходила к ней в квартиру для разговора, что к сыну она неравнодушна. Но когда Сава вдруг рассказывает мне, Все, что произошло в прошлом, до меня вдруг доходит, что все эти годы она видела в своем мальчике Сергея. И когда вскрылось, что он и правда существует, что-то в ее голове сдвинулось, и она осознала, что Сава это заменитель, а сын от него — абуза. Пока Сергей был в тюрьме во время одного из свиданий, Арина, вышедшая за него за это время замуж, забеременела. И спустя девять месяцев родила еще одного мальчика, которого она хотела воспитывать уже вместе с его отцом и своим мужем. Поэтому и участвовала в его преступлениях, надеясь в скором времени уехать из страны и навсегда закрыть для себя неприглядное прошлое и избавиться от клейма криминальной семьи. Она в деле идет как соучастница преступления, Но, скорее всего, Ей отсрочат приговор, так как ее ребенку всего три года, — говорит Сава, а я не ощущаю к ней злости. Мне ее чисто по-человечески жаль, что в погоне за своим женским счастьем она все потеряла. — А что насчет старшего мальчика, твоего сына? Его она тоже будет воспитывать. Мне тяжело произносить эти слова, ведь все эти годы я вообще про него старалась не вспоминать. Но сейчас отрицать его существование просто глупо. Да и я достаточно взрослый человек, чтобы понимать, что вот он как раз ни в чем. Не виноват. Артем продолжит жить с моей теткой. Она и сама к нему прикипела за эти годы. Я перевезу их в город, чтобы жили неподалеку, и буду также давать деньги на содержание. Сава говорит о сыне сухо, и я неожиданно для самой себя ощущаю какое-то неприятное покалывание в груди, словно от его холодного отношения у меня болит сердце. Стараюсь не углубляться в эти эмоции и переключаюсь на реальность. Артём. Я перекатываю это имя на языке и чувствую, что Сын Савы и Арины впервые обретает для меня физический облик. Все эти годы я и не пыталась узнать, как его зовут. Ведь тот, кто имеет имя, становится реальным. Сейчас же мысли об этом мальчике больше не вызывают у меня гнева только сожаление и сочувствие, ведь он оказался своей матери, не нужен. Как только родился его младший брат, Арина переключилась на него, а о старшем сыне практически и не вспоминала. Словно его и вовсе не было в его жизни. Лишь вымогала у Савы деньги себе на жизнь, отдав взамен Артема, даже не интересовалась, как ему живется. А твои родители знают о нем, что его твоя тетя воспитывает? Мы мало общаемся. Маме уже лучше, конечно, но отец... Не одобряет слишком частое общение. Боится, что у нее будет рецидив. Но в общих чертах знают все. Я не спрашиваю Савы, не будет ли он сам воспитывать мальчика, ведь вижу, что он мрачнеет, как только я заговариваю об этом. Так что вскоре разговор затухает сам собой. Мы смотрим друг на друга и молчим. Находиться в тишине настолько приятно, что я даже не пытаюсь заговорить. Не хочу портить момент. Опершись о дверной косяк, я продолжаю смотреть на Саву, как и он на меня. И есть в этом взгляде что-то такое что заставляет меня ощутить прилив крови к лицу. Ты вспоминаешь? Голос Муромцева так неожиданно разрезает тишину, что я вздрагиваю. Вспоминаю о чем? О нас, о нашем прошлом, о нашем браке. В последнее время он говорит отрывисто, но каждая его фраза оставляет после себя трепетное послевкусие. Несколько лет назад я бы могла отреагировать агрессивно, чтобы он не смел интересоваться моими мыслями и лезть мне в душу. Но сегодня я опустошена. И мне отчаянно нужно тепло, которого так сильно не хватает. Я обхватываю себя руками за плечи и растираю их, пытаясь согреть себя хотя бы так. Вспоминаю. В последнее время часто. Откровенничаю я и переминаюсь с ноги на ногу. Но зайти не решаюсь. Невидимая линия держит меня у порога, останавливая от нового шага. И я не сопротивляюсь. У меня было много времени подумать о прошлом. Все эти годы каждый мой день наполнен мыслью, а что если... «Это бессмысленно, ты ведь знаешь!» Мне кажется, что его глаза повлажнели, но когда приглядываюсь, он закрывает их, скрывая истинные мысли. Его лицо становится напряженным, скулы заостряются, а костяшки на сжатых кулаках белеют. Он переживает... Но держит все внутри себя, не позволяет вырваться чувством наружу. Как ты думаешь, когда наш брак дал трещину? Неожиданный вопрос Сава, особенно от тебя. Савелий с легким вздохом встает и открывает глаза но не подходит ко мне. Наоборот, отдаляется и встает у окна, в котором в темноте отражаются наши тела. Моя рука не тянется к выключателю, а царящая в гостиной полутьма, освещаемая лишь светом из коридора, дает чувство безопасности. «У меня было много времени на размышления. Слишком много, Нина». «И к чему ты пришел?» Я задерживаю дыхание, но он не спешит снова говорить. Молчит. Когда проходит почти пять минут, по моим ощущениям, мне уже кажется, что больше он ничего не скажет, Как вдруг Сава оборачивается ко мне, И его лицо мне кажется совершенно другим. Словно мы вернулись на двадцать лет назад. Он часто улыбался, хоть трудился изо всех сил, И часто не досыпал. Был легким на подъем. Каждый день говорил мне комплименты и обещал сделать меня счастливой. «Я давно не дарил тебе цветы. Сколько не пытался, даже не смог вспомнить, когда делал это в последний раз». «Почему же давно?» «Каждый год на годовщину от тебя приходил букет роз». У твоих секретарей всегда был отменный вкус. Букетом обзавидовалась бы любая женщина. Он улавливает в моем тоне горечь и качает головой. Ты всегда была крозом Розам равнодушна. Любила гортензии. Если бы я не потерял себя в работе в погоне за деньгами... «Никогда бы об этом не забыл». «Хватит уже, Сав. Ты, как Дунай, живешь прошлым. Если бы, докабы. Да Никто не знает, как все могло бы сложиться. Если и думать о прошлом, то только о приятном. Ты знаешь, почему я полюбила именно гортензии, а не те же кустовые розы?» Он молчит вспоминает то, что было для нас приятными воспоминаниями. Самыми ценными и запоминающимися для меня были цветы с клумб у Дома культуры, где охранник часто гонял тебя за вандализм. Чаще это были гортензии, так что поэтому они и стали для меня самыми любимыми как-то он принес из дома дробовик и стрелял в меня солью. У меня задница месяц болела, а его посадили на десять суток. Бедный дед. Я сама не замечаю, как мы ловим одну волну и с улыбкой вспоминаем о счастливых моментах прошлого. А помнишь, как летом в лагере Дуная «Разгорелась эпидемия в шее, и мы в спешке забрали его и решили устроить незапланированный пикник у речки», — улыбаюсь я. «Это когда машина сломалась, и мы десять километров шли до города пешком?» «Я тогда возненавидел все эти пикники и шашлыки на речке». «Не преувеличивай». Мы прошли всего километра два, как нас подобрал тот дальнобойщик. Он решил, что ты бутана. Я хотел ему начистить морду. Я была так рада, что мне удалось убедить тебя не горячиться, но по-другому попутку поймать нам не удавалось. Пришлось притворяться и голосовать на обочине впереди вас. Дунай был слишком тяжелым, и я устал. Говорит Сава, но я знаю, что скрывается за этой бравадой. Он видел, как мы с сыном устали и не хотел, чтобы мы шли пешком до города, ведь уже темнело, а вдалеке даже слышался вой волка. Все это время между нами расстояние в метров пять не меньше». Но у меня такое ощущение, что он стоит так близко, что я чувствую на лице его горячее дыхание. Давно забытое чувство, которое вызывает тепло в груди и животе. Сава вдруг медленно делает шаг в мою сторону, наблюдает за реакцией осторожничает. Нина тихо шепчет в ночи, вызывая у меня сладкое чувство внутри. Не нужно больше слов, Сава. Мой голос от переизбытка эмоций дрожит и прерывается, но я улыбаюсь и делаю осознанный шаг вперед. Пересекаю невидимую линию, которую сама и очертила. Это моя жизнь, и в ней действуют мои правила.